Глава вторая. Лера Вологдина должна была закончить аспирантуру ровно через год, но к писанию диссертации еще и не приступала. Правда, угрызений совести она из-за этого не испытывала никаких. За два года аспирантуры Лера успела прочитать все, ну, почти все, что ей могло понадобиться для диссертации. А написать? Написать она успеет. Год для самого писания, когда все уже сложилось в голове, и то много. Ведь у них на эстфаке не то, что на биофаке у Кости. Кроликов резать не надо, опыты проводить тоже не надо. Все свое ношу с собой», — смеялась Лера, когда муж удивлялся, что за два года у нее появилось только множество исписанных карточек. «У вас своя специфика, у нас своя». Она пишет, она всё месяца за три. Привыкла думать быстро и работать быстро, и все равно не стала бы писать в месяц по две страницы на протяжении нескольких лет. Не зря же, впервые собрав свежеиспеченных аспирантов, профессор Ратманов спросил их, усмехаясь в усы. «Ну, молодые люди, еще не усомнились в избранной специальности и вообще в общественной необходимости ваших студий. «И не сомневайтесь, не сомневайтесь!» Тут же махнул он рукою. А если засомневаетесь, утешайте себя тем, что никогда больше у вас не будет в жизни такого восхитительно беззаботного времени, как золотые аспирантские годы. Уже только из-за этого стоит писать диссертацию, уверяю вас». Илера вполне наслаждалась обещанной беззаботностью. Учиться ей было еще легче, чем в студенческие годы. Минимумы она сдала играючи. И что может быть лучше, чем заниматься тем, что тебе интересно? Читать книги об итальянском возрождении, думать, глядя на старинные картины. И предполагать, что будущая работа окажется чем-то похожим. Во всяком случае, она будет будоражить мысль и не будет угнетать душу, а иначе зачем ею вообще заниматься? и слушать Костины рассказы про высшую нервную деятельность, радуясь, что и он занят любимым делом. Костя даже больше был влюблен в своих улиток, чем Лера в картины старых венецианцев, потому что Лера все таки любила жизнь больше, чем всех итальянцев вместе взятых. А Костя любил улиток сразу на втором месте после Леры. А как же иначе? Она вообще любила все, из чего состояла ее жизнь — и всех, из кого она состояла. Так вот вперемешку всех вместе и любила, и действительно не могла бы жить иначе. Двор свой любила, мрачноватый на чужой взгляд, но настоящий старый московский двор. И маму, конечно, с ее трогательным интересом к чему угодно и наивной уверенностью, что все люди, в общем-то, хорошие. И школу свою на сретинке, и истфак на Ленгорах — Да мало ли что еще. И мужа Костю. Но его совсем иначе, совсем отдельно, как счастливого посланника судьбы. Они поженились еще в начале третьего курса. Но Лера до сих пор не могла привыкнуть к своему мужу. Она даже сама удивлялась. Ведь все привыкают друг к другу. Все друг к другу немножко надоедают за какие-нибудь пару лет. А у них все иначе. Тем более, что познакомились они вообще на первой картошке. Значит, еще два года плюс. И все равно. Костя был первой, кого заметила Лера, подойдя к первому гуманитарному корпусу МГУ, возле которого уже выстроилась вереница автобусов. Сердце у нее замирало в тот день и тут же начинало колотиться с быстрым восторгом. Поступила. Студентка. Теперь... «Картошка, вообще какая-то неведомая жизнь, что может быть лучше?» И словно в подтверждение своих чудесных предчувствий, едва подойдя к корпусу, Лера увидела этого чудесного мальчика. Его невозможно было не заметить, потому что он был похож на Есенина. Не лохматого и нарочито бесшабашного, каким тот выглядел на некоторых фотографиях, а такого, каким получался, снимаясь с Айсидорой Дункан с одухотворенным лицом и ясным взглядом больших светлых глаз. Утро казалось золотым из-за того, что солнечный свет проходил сквозь осенние листья. Площадка перед первым гуманитарным напоминала старинную картину в золотистых трещинках. Множество людей, освещенных каким-то особенным светом. Каждый из них принадлежит себе и одновременно участвует в едином движении. это было Так красиво, что Лера влюбилась во всех одновременно, во всю эту новую жизнь, и, наверное, поэтому не сразу догадалась, что влюбилась в Костю. Единство единством, а неразбериха царила порядочная. Например, оказалось, что до сих пор не решено, кто куда поедет. А это было немаловажно, потому что одним предстояло ехать в ближнее Подмосковье, а другим почему-то в Смоленскую область, откуда домой на выходные не съездишь. Лере было все равно. Она-то и попала в Смоленскую вместе с половиной своего факультета и половиной биофака. Молодой спортивного вида куратор поставил птичку напротив ее фамилии, и она взобралась в свой автобус, какой сама выбрала среди отправлявшихся в Смоленскую. Она тогда вообще была восторженная до самозабвения, и компанию поддерживать привыкла с детства — А тут еще эйфория от первого картошечного дня. И Лера, как все, пела песни до хрипоты, и смеялась неизвестно чему, и пила вино из бумажного стаканчика, и перезнакомилась со всеми еще прежде, чем автобус выехал за кольцевую. Но даже в эти шумные часы, в тесноте автобуса, она все время видела Костю краешком глаза, потому что он сидел в углу. Костя улыбался словно бы смущенно, от того, что не принимал шумного участия в общем веселье. «Взгляд у него какой! Ласковый!» — вдруг поняла Лера. «Ничего невозможно больше сказать о нем, а вот это сразу чувствуется». «Ты не любишь петь?» — спросила она в какой-то момент, оказавшись рядом с этим ясноглазым мальчиком. Все перемещались по автобусному салону, болтали друг с другом, обрывали разговор на полусловие и тут же продолжали его с кем-нибудь другим. «Или тебе не весело?» «Нет, что ты. Мне действительно очень весело», — спокойно возразил мальчик, покачав головой, словно опровергая такое странное предположение о нем. «Просто у меня ни голоса, ни слуха. Как же я могу петь?» «Да очень просто!» — воскликнула Лера. — Здесь же не оперный театр. Все поют как могут и веселятся как хотят. Меня зовут Лера Вологдина. Константин Веденеев. — Ты на Истфаке или на Биофаке? спросила Лера, не припоминая этой фамилии в длинном списке однокурсников. Но она ведь и не запомнила весь список, когда со страхом и надеждой просматривала его, подпрыгивая за спинами других абитуриентов. — На биофаке «Как же ты будешь резать кроликов?» — вдруг удивилась Лера. Это действительно было первое, что пришло ей в голову. Да и что еще можно было подумать, глядя в ласковые кости на глаза? «Почему обязательно кроликов?» — улыбнулся он. «И потом, ведь это будет не сразу, я привыкну». Лера ожидала, что он спросит что-нибудь и о ней, но Костя не спросил, и она через полминуты забыла об этом. «Просто он немногословный, это же понятно. А раз уж они попали на общую картошку, раз впереди у них по меньшей мере месяц, успеют поговорить обо всем. Через несколько часов все устали от шума и крика, а некоторых просто разморило от вина, и многие уснули или хотя бы притихли. Лера и не устала, и не опьянела в их приблатненном дворе вино пробовали в самом розовом возрасте и хотя она к приблатненным не относилась но и опьянеть от трех глотков сухоча тоже конечно не могла перешагивая через рюкзаки и сумки лера пробралась вперед к водителю а на бородино заедем нет нет на обратном пути тут же ответил сидевший рядом куратор пока доберемся до места еще дождя не было бы там а то дорогу развезет пока устроимся на обратном пути удовлетворим ваше историческое любопытство вообще то лера уже была на бородинском поле еще в школе возили на экскурсию но сейчас ей хотелось попасть туда еще раз с костей и тут она с удивлением поняла да ведь ей все хочется делать вместе с костей деревня студенова в которую привезли часам к шести Показалось им совершенно заброшенной. «Да...» — протянул однокурсник Игорь. «Прямая иллюстрация к демографическому справочнику о вымирающей России». Все Студёнова состояло из одной недлинной улицы. Конечно, люди жили в этих вросших в землю домах, но очень уж незаметно, наверное, проходила их жизнь, просто еле теплилась, и на этой единственной улице было пусто, хотя даже сумерки еще не сгустились. Лес подступал почти к самым домам, и, казалось, из него может выйти кто угодно, включая Бабу-Ягу. «Страшновато как-то», — поежилась Зиночка Рудницкая. «Там, наверное, и волки есть?» «Есть», — охотно подтвердила Лера, которой совсем не было страшно. «И медведи, и тигры, и пантеры, и...» «Не понимаю, что тебя так веселит», — обиделась Зиночка. «Представь, в этой глухомане придется месяц прожить». А дожди пойдут, а дорогу развезет. Нет, все-таки это несправедливо. Почему именно мы сюда, а другие возле самого дома? А мыться где? Мыться в бане. В любой дом пустят, — объяснил симпатичный куратор Петр Васильевич. И прошу не волноваться, мы сюда ездим уже не первый год, лично я третий и никаких ЧП не было ни разу. Люди здесь доброжелательные и относительно спокойные. Молодежи практически нет, но оно и лучше. Мы сами себе молодежь. «А где мы будем жить?» — не отставала Зиночка. «Жить мы будем в школе. Да-да, не удивляйтесь, здесь есть школа», — подтвердил Петр, поймав на себе удивлённый Зиночкин взгляд. «Бывшая, конечно». Теперь ее именно и используют как жилье для студентов. Несмотря на заверения куратора, школа не была особенно приспособлена для жилья. Во всяком случае, никому и в голову не пришло протопить к их приезду. Из-за скрипучей двери на них дохнуло затхлой сыростью. Даже Лера поежилась, хотя ее то все это угнетало меньше, чем остальных. «Брррр! Да как же тут жить?» — фыркнул Игорь. «Чем топить?» «Ребята, не унывайте!» — бодро посоветовал куратор Петр. «Неужели никто не умеет спилить сосну? Посмотрите, сколько их здесь!» «Потрясающе! Пилить сосну на дрова!» — воскликнула Зина. «А поохотиться не надо, чтобы обед добыть?» «Обед нам будут привозить с центральной усадьбы. Собирались мы в спешке, здесь одни первокурсники, поэтому я не был уверен, что среди нас найдутся пристойные повара». «И, кстати», — добавил Петр Васильевич, «если кого-то не устраивают здешние условия, так ведь можно отправиться с другой группой дальше, в следующую деревню. Мы же не все здесь разместимся». «Нет уж, хватит», — решительно сказал Игорь. «Можно подумать, за лесом нам откроются достижения цивилизации. Приехали». Их автобус остался в Студёнова полным составом. «И Костя тоже». Лера ворчала потихоньку вместе со всеми, растапливая сырыми дровами дымящую печку и щелями в стенах возмущалась вместе со всеми. Но на самом деле просто не хотелось выделяться, а так-то ей совершенно наплевать было и на дым, и на дырявые стены. Ведь это была настоящая деревня, такая, как есть, а не такая, какой она представлялась из-за забора пионерского лагеря, куда Лера ездила каждое лето до седьмого класса. И деревня, рядом с которой располагалась дача тети Киры, была совсем не такая, как эта Студёнова. Так, поселок Подмосковный, те же дачи. И родственников деревенских у Леры не было. Правда, отец происходил из деревни Большие коньки Тульской области. Но отец с ними давно не жил и даже не встречался. И Большие коньки были для Леры такой же абстракцией, как Гавайские острова. Поэтому она и радовалась сейчас всему — и глухомане, и лесу, и тому, что придется рубить на растопку сосны. Она вдруг так легко почувствовала себя здесь. Ничто ее не стесняло, ничего ей не мешало. И целый месяц впереди, который так страшил Зиночку Рудницкую, казался Лере праздником. На обустройство не дали ни одного свободного дня. Уже на следующее утро куратор Петя поднял студентов чуть свет и собрал на поляне возле школы. Рядом с Петей стоял мрачного вида мужик в дермантиновой куртке. «Наш бригадир Иван Трофимыч Ершов», — представил его куратор. «Он сформулирует нашу программу и наметит фронт работ». Программу бригадир Ершов формулировать не стал. Видно, она была ему неизвестна а фронтом работ оказалось огромное льняное поле в десяти километрах от школы. «И что, пешком туда будем ходить?» — ужаснулась Зиночка. «Будет грузовик», — коротко объяснил Ершов. Лера посочувствовала бригадиру по его мрачному лицу, потому как судорожно он сглатывал слюну, то и дело морщись. Она сразу поняла, что до беседы со студентами он не успела похмелиться и теперь мечтает только о том, чтобы беседа кончилась поскорее и без лишних вопросов. Да и о чем было спрашивать? Грузовик пришел за ними ровно в восемь, сразу после завтрака. Лера даже подивилась такой пунктуальности. Ей казалось, что о деревне этой все забыли, что время здесь стоит на месте. Они с Костей оказались рядом и в кузове грузовика, и потом на поле, рядом с длинной льняной дорожкой. Лён был уже выдернут, и аккуратно стебелек к стебельку расстелен по всему полю. Дорожки уходили чуть ли не за горизонт. «Значит так, сезонные сельхозработники», — объяснил Петя. «Поле закрепляется за нами полностью. Все уборочные циклы, кроме, как видите, уборки комбайном, которая уже завершена. Сначала сворачиваем лен и ставим вот в такие стажки-пирамидки». Объясняя, Петя ловко проделывал все, о чем говорил. «Потом, когда он просохнет, будем снопики вязать и ставить в скирды, потом грузить их на машины, потом их повезут на льнозавод, но это уже, к счастью, не наша забота. Ясна задача?» Задача была ясна, но это вовсе не значило, что с нею легко можно было справиться. «Ты когда-нибудь ставил стажки-пирамидки?» — спросила Лера у Кости. — Разумеется, нет. Я вообще впервые вижу Лён в его, так сказать, натуральном виде. — А ты? — Тоже. — Но это ничего, я думаю. Что мы, глупее Пети? — Научимся. Лера действительно научилась очень быстро. Да в тот же день и научилась. И после обеда уже работала легко. В самом деле не хуже Пети. Она сама не понимала, как выходит у нее такое легкое движение, и аккуратный конус уже стоит вместо кусочка серебристой льняной дорожки. «Как здорово, Лера!» — восхищался Костя. «У меня в жизни так не получится». Конусы у него и в самом деле получались кособокие. Они падали от малейшего дуновения ветра, и Костя приходилось возвращаться назад, чтобы попытаться придать им хоть какую-то устойчивость. Он сразу отстал от Леры, и когда она останавливалась, чтобы дождаться его, смущенно смотрел на нее и даже пытался оправдываться. «Видишь, я же говорил...» «Ерунда», — успокаивала его Лера. «Ты же не собирался посвятить свою жизнь установке стажков-пирамидок, правда?» «Ну и все, не переживай». «Но ты ведь тоже не по стажкам вступительно издавала, а у тебя получается...» Костя не хотел быть к себе снисходительным. «Это ни о чем не говорит, ты понимаешь? Только о том, что у меня это почему-то получилось, и все. Ничего не значит ни хорошего, ни плохого». Лера раскраснелась от теплого сентябрьского ветра, золотисто-каштановые завитки выбивались из-под ярко-алого платка. Они стояли у самой опушки березовой рощи, и прозрачные осенние паутинки то цеплялись за белые стволы то липли к лериным щекам, то путались в костиных волнистых волосах. Он смотрел на Леру, на закатное солнце у нее за спиной, щурясь от неярких лучей, и Лера снова почувствовала ласку его взгляда. И сердце у нее замерло. «Ты устал?» — спросила она, чтобы нарушить молчание. «Немного. А ты нет?» «Да, кажется, и я». Ответила она, чтобы не обидеть его. На самом деле она совсем не устала. Я сегодня утром слышала, как коровы мычали. Возьмем молока у кого-нибудь? Так и пошла их жизнь в студёнове. Сначала стажки-пирамидки, потом снопики и все до горизонта. Но все это было так неважно. На все это так не стоило обращать внимания по сравнению с тем, что Костя вдруг вскидывал на нее свои ласковые глаза и смотрел, не отрываясь. Вечера были шумные. Оказалось, что их истфаковская группа подобралась дружная и веселая. Да и биологи не отставали, так что скучать не приходилось. Может быть, даже слишком они были все вместе. Вспоминая Костин взгляд, Лера хотела, чтобы все поскорее уже насладились первой студенческой дружбой и немножко замедлили ритм общественной жизни. Каждый вечер то КВН, то беспроигрышная лотерея, то огонек, и все это вместе, все друг у друга на виду. Во время танцев у Леры не было отбоя от кавалеров. Ей просто не удавалось протанцевать с одним и тем же два медленных подряд. Ни с кем, и уж тем более с Костей. Он был такой нерешительный, даже робкий. Но ее ничуть не сердила его робость — как не сердили его смущенные взгляды из-под светлых ресниц, которые он бросал на Леру, когда кто-нибудь, опередив его, приглашал ее на танец. Как она могла на него сердиться? Разве плохо, если человек не умеет расталкивать всех локтями? «Лерик, ты чудно танцуешь», — прошептал ей на ухо Игорь Лапин. «Двигаешься просто изумительно. Каждое твое движение сводит меня с ума». Лера улыбнулась Игорю, и он тут же покрепче сжал ее плечи. Было уже совсем темно. Поляна перед школой освещалась только светом из окон, и это создавало атмосферу таинственную и даже интимную. Поэтому объятия Игоря не выглядели чем-то особенным. Все так танцевали, и почти всем девчонкам говорились подобные комплименты, тем более почти все кавалеры успели выпить понемногу после работы. Дотанцевав с Игорем, Лера огляделась. «Где же Костя?» Она видела, что он был здесь и танцевал с Наташкой, но теперь его не было, хотя музыка только что кончилась. «Наташ, куда Костя девался?» Тут же спросила она Костину-партнершу. «Да ну его!» — обиженно надула губки Наташка. «Ты меня, Леру, не звини, но не понимаю я таких кавалеров. Не нравится девушка? Не приглашай, правда? А так посреди танца смываться. Он к речке, кажется, пошел. — пояснила она. Лера отправилась к речке. Она шла по тропинке через мокрый луг, все убыстряя шаг. Ей казалось, что с Костей что-то случилось, и она торопилась, торопилась. Внутренняя тревога подгоняла ее. Высокая трава хлестала по ее резиновым сапогам, вышедшая из-за облака луна освещала узкую тропинку в траве. Кости не было у реки. Там, где темнело кострище от традиционного студенческого костра. И в сторону от кострища тоже не было. Сердце у Леры заколотилось, едва не выпрыгивая из груди. Куда же он исчез? И что же случилось с ним? Обратно к деревне она почти бежала. «Какая же я дура!» — мелькала у нее в голове. «Зачем было дразнить его? Ведь я же именно дразнила его, кокетничала с Игорем. Разве можно так? С ним, когда у него такие глаза и такой взгляд». Вдруг она остановилась на бегу, словно споткнулась. Костин голос доносился с десятка шагов. Затаив дыхание, Лера подошла к углу покосившегося сарая и замерла, прислушиваясь. Но теперь она услышала голос Игоря Лапина. — Значит, котик, ты меня понял. Я вижу, тебе Лерочка нравится. Ну так это твои подробности. А у меня на нее свои виды. И ты в это дело лучше не лезь. Тем более я ей тоже вроде нравлюсь. И нечего ей на ерунду всякую отвлекаться. Костя молчал. «Ну, чего молчишь?» — снова заговорил Игорь. «Молчание — знак согласия. Правильно я тебя понимаю?» «Вот и хорошо, что ты такой сообразительный». Тут Лера услышала какой-то звук вроде шлепка. И сразу крик Игоря. «Да ты что, шизел?» Она поняла, что шлепок был пощечиной, которую Костя закатил Игорю. Ситуация была смешная, какая-то даже трогательная, хотя Косте, наверное, так не казалось. Во всяком случае, пора было вмешаться, и Лера вышла из-за сарая. — Вы, я смотрю, повздорили, мальчики? — сказала она ласковым голосом, не предвещающим ничего хорошего. — Во всяком случае, для Игоря. Девушку не поделили. «Правильно я поняла?» В ярком свете полной луны было видно, как напряженно застыл у самой стены сарая невысокий Костя и каким возмущенным восклицательным знаком маячит перед ним фигура Игоря. «Может, драться будете? Завоевывать в честной мужской схватке?» Соперники растерянно молчали, глядя на Леру. «А кто это вам сказал?» Медленно продолжала она, подходя ближе к Лапину и глядя прямо ему в глаза. «Кто вам сказал?» «Первобытные вы мои, что я достанусь сильнейшему». Ей было жалко Костю, ведь он наверняка действовал искренне и наверняка нелегко далась ему пощечина, отвешенная Лапину. Но все это следовало немедленно прекратить. Ей в самом деле противна была эта пародия на борьбу за женщину. дурачок все всё-таки Костя!» Ничего не понимает. Вот что, Игорек, сказала она. Ты мне в самом деле нравишься. Только на расстоянии, понял? На очень далеком расстоянии, так что туда и отправляйся. Если что, тебя вызовут. Лера говорила жестко, и слова подбирала не самые теплые, но голос. Голос у нее был, как колокольчик, с нежными полувопросительными интонациями. Это сочетание блатной дворовой непреклонности и чудесного, загадочного обещания кого угодно могло поставить в тупик. И Игорь, вместо того, чтобы хотя бы возмутиться, растерянно пробормотал, «Ну что ты, Лерик, в самом деле? Я же не хотел тебя обидеть». «Знаю, Лапочка, ты меня и не обидел» и мы с тобой будем и дальше дружить для взаимной приятности, правда? А сейчас ты иди, Игорек, иди, а то не выспишься завтра, производительность труда упадет. И он пошел, пошел, убыстряя шаги, да, впрочем, Лера и не ожидала ничего другого. Она обернулась к Косте, сделала к нему несколько шагов. Он поднял на нее глаза, и вдруг Лера увидела в них... Настоящую боль. «Что же теперь, Лерочка?» — тихо спросил он. «Так всю жизнь теперь и будет? Ты будешь меня защищать?» Всю жизнь. Это было главное, это было единственное, что она расслышала. И все остальное было неважно. Она так и сказала Кости, чувствуя, как комок подступает к горлу. «Но ведь это все неважно, правда?» Все это ерунда. Просто так получилось, Костенька. Просто сегодня так получилось. И какая разница? С ним же все ясно, с Игорем. Зачем тебе на это время и силы тратить? Ты же... Она задохнулась, не закончив фразы. Зачем тебе на него силы тратить, когда у тебя такие глаза? Хотела она сказать, когда ты так смотришь на меня, когда ты думаешь о чем-то мне неведомом и удивительном когда ты весь такой, каких больше нет. Костя и сейчас смотрел на нее так. И глаза его сияли светло и ясно в лунном свете. Потом он подошел к Лере еще ближе и обнял ее. И объятия у него были такие, какие невозможны были ни с кем другим. Та же нежность, что была в его взгляде, чувствовалась и в прикосновении его рук, лежащих сейчас на Лериной талии. Лерочка! Прошептал он, «Лерочка, милая, ведь я влюбился в тебя по уши, ты понимаешь? Мне уже кажется, я тебя знаю тысячу лет». Он поцеловал ее, прикоснулся к ее губам, не прикрывая глаз, и, отвечая на его поцелуй, Лера все время смотрела в эти глаза, ясные, неповторимые. Он был ее первым и единственным мужчиной. Вернее, он стал им, но не там, не на картошке Гораздо позже А в деревне Студенова они гуляли до рассвета Целовались, сидя у холодной, подернутой утренним туманом реки Костя гладил ее легкие золотящиеся волосы и шептал «Ты такая удивительная, Лерочка Весь мир такой удивительный, когда ты рядом Лере было жаль возвращаться домой она готова была оставаться здесь до бесконечности в этом сказочном месте ее первой любви она запоминала каждую тропинку травинку каждое дерево на опушке леса где они гуляли с костей и все помогало здесь тому чтобы их любовь была спокойной и счастливой и безлюдия этой деревни с одинокими стариками и их маленькими серьезными внуками и удаленность студеного от всего мира В дождливую погоду действительно не доехать было сюда. «Бывают же на свете такие места», — думала Лера, — «созданные для любви, для того, чтобы только смотреть друг на друга и чтобы ни на что не отвлекался взгляд». Ей так грустно было возвращаться в Москву, что даже обещанная и куратором остановка на Бородинском поле ничуть не порадовала. А ведь она любила места, в которых воплощалась история любила их внутреннюю наполненность отзвучавшими голосами и событиями. Но сейчас, сейчас ей нужны были другие места, незаметные, прозрачные, в которых были бы только они с Костей и больше никого. «Как-то оно будет в Москве», — думала Лера. «Учиться ведь надо будет. И вообще осваивать новую жизнь». Она вдруг так пожалела об этом? Что придется отвлекаться на повседневность Что не удастся видеть его рядом Постоянно Но неожиданно оказалось Что все это вовсе не так безысходно Как ей уж было представилось Во-первых, Лера и не думала Что Костя так влюблен в биологию Как-то не замечала в деревне Чтобы он с особым интересом Относился к былинкам и собачкам К тому, что именно и казалось ей Биологией Когда она однажды сказала об этом Косте, это было в буфете на одиннадцатом этаже первого гуманитарного, куда он зашел за ней после занятий. Тот улыбнулся своей покоряющей застенчивой улыбкой. «Ну, при здесь собачки, Лерочка? Зачем мне зверюшек любить? Я же не ветеринар. А биология — это процессы». Не знаю, можно ли их любить, но они меня страшно увлекают. Особенно все, что связано с высшей нервной деятельностью. Так Лера впервые услышала от него это словосочетание, которое вскоре стало его специальностью и которое всегда звучало для нее серьезно и значительно. Среда, в которой выросла Лера, была приспособлена для практической деятельности. В их дворе предпочитали работать руками, а если думать, то с мгновенной и реальной целью. Лера и сама была такая. И кто знает, если бы не Елена Васильевна Гладышева и Митя, она, может быть, никогда и не увлеклась бы такими необъяснимыми вещами, как произведение итальянского возрождения, цель которых заключена в них самих. Во всяком случае, несмотря на умственность ее теперешних занятий, в Лере долго оставалось какое-то почтительное уважение к чужой учёности, ко всякой духовной деятельности. Пожалуй, единственный человек, не вызывавший у нее в этом смысле никакого благоговения, был сам Митя с его скрипкой. Как ни странно. Но это, скорее всего, было связано с Митиным характером, легким и насмешливым, и с тем, что Лера знала его сто лет. Какое уж тут благоговение!